Маркус Зоргенфрей, Трансхюменизм Инкорпорейтед. «Коньячку?» «С удовольствием». Адмирал-епископ нажал на кнопку, и в кабинете появилась пожилая ассистентка с подносом, словно ждала за дверью. Обычно она выдерживала минутную паузу, но настройка, похоже, сбилась. «Надо будет сказать ломусу На подносе стоял обычный флакон с коллекционным коньяком, два хрустальных стакана и пепельница с уже раскуренными сигарами. Мы чокнулись и выпили. Я не понял, чем мы угощаемся. Это был не Луи XIII, а что-то еще более старое. Возможно, чересчур старое, затребовавшее у стенок бочки слишком много дубовой отчетности. Коньяки ведь как люди пропитываются горечью жизни и, в конце концов, устают. Спросить, что мы пьем, однако, я постеснялся. Моим идеалом всегда был древний спецагент Джеймс Бонд, различавший сорта крепких напитков с первого глотка. Я представлял иногда, как говорю Ломасу, понюхав хрустальную пробку. «Thirty years old Finn, Sear» Indefinitely blended. With an overdoze of bon boy. 30 letni финсер. Плохо смешан. Слишком большая доза bonboa Но второй стакан я наливать не стал, следовало сохранять рассудок ясным. Докладывайте. Все происходит по нашему плану, сказал я. Но слишком гладко. «Стоило мне заикнуться о сочинительстве, и он вывалил на меня эссе о любви, как будто ему заранее было известно, о чем я спрошу, хотя минуты раньше я не знал этого сам». Ломас засмеялся. «Он написал его мгновенно, сразу после запроса. Больше времени ушло на оформление книжечки». «Но это еще не все». В симуляции эссе казалось написанным по-гречески. На самом же деле у него английский заголовок, а остальной текст написан по-русски с учетом так называемого однобуквенного закона, действующего в добром государстве. Откровенный глагол заменен на требуемый законом оборот «е» слово. И что здесь странного? «Почему он написал эссе по-русски? Может, это намек на мои корни? А зачем ему намекать? Ну, дать понять, что он разгадал нашу игру». «Насчет русского языка не волнуйтесь», — сказал Ломас. «Это не намек на ваш культурный бэкграунд и не провокация. Порфирий — в первую очередь русскоязычный алгоритм и его лингвистические базы постоянно обновляются даже в симуляции. Он пишет по последним правилам. Это проявление работы исходного кода. — Странно другое. — Что? — спросил я. — Порфирий постоянно чем-то вас угощает, чтобы усыпить или развязать язык. При этом происходит реальное электронное воздействие на ваш мозг. «Вдруг он что-то подозревает?» «Порфирий все время что-то подозревает», — ответил я. «Он римский император. Для него это нормальное состояние ума». Лома скивнул. «Это понятно. Но я говорю про него как про алгоритм. Кажется, он догадывается, что мы ведем расследование. Я сам про это забываю когда возвращаюсь в симуляцию. «В Риме я тот, кого изображаю на все сто процентов. Вы думаете, он мог нас засечь?» Ломос пожал плечами. Мне вдруг стало тревожно, словно я подхватила от начальства ментальный вирус. «А вдруг он слушает сейчас нашу беседу?» «Это вряд ли», — ответил Ломос. «Корпоративные сети надежно защищены» а в симуляции вы просто спите. Если Порфирий войдет к вам в каюту и начнет вас будить, сперва вы вернетесь в Рим, а только потом проснетесь. Наша встреча станет сном, уже стирающимся из памяти. Меня беспокоит не это. — А что? — спросил я. Передо мной на стол шлепнулась черная папка. — Во время разговора на палубе... Порфирий сделал контекстный запрос по теме «Колосс солнца». Мы перехватили ответ и прочли. Такие запросы он даже не шифрует. Кому он посылал запрос? Сам себе. То есть? Это одна из его технологий. Он часто пытается осмыслить какой-то из феноменов Рима через его понимание в более поздних культурах. Осмыслить? — спросил я. — Так он все же мыслит? — Пожалуйста, не цепляйтесь к словам. Не то чтобы он действительно что-то осмысливал. Он посылает сам себе запрос, но отвечает на него уже не из римской ипостаси, а в качестве контент-бота с опорой на современную базу данных. Эти ответы не слишком похожи на фактический материал. Скорее... Это миниатюрное конспирологическое эссе с рискованными обобщениями и натяжками. Зачем это ему? Он ищет новые комбинации слов, чтобы бросить их в свой лингвистический компот. Будущее дает ему такие ингредиенты, каких в римской культуре не было. Может сказать, что его понимание становится более глубоким, чем... Современное ему человеческое. Но с математической точки зрения речь идет просто о расширении векторного поля, с которым работает алгоритм. Посмотрите сами. В папке лежало несколько страниц. Я начал читать. «Императорский бот-комментатор AI-39. Бывают странные сближения». «Что за сближения?» — спросил я. У каждого бота есть девиз, характеризующий метод его работы. На самом деле это разные ипостаси парфирия. Я погрузился в чтение. Колосс Солнце. Изначально это была статуя Нерона, отлитая для огромного дворца на месте римского пожарища. Во дворце было искусственное озеро. Оно располагалось там, где сейчас Колизей. После смерти Нерона и Воцарения Флавиев озеро засыпали и возвели на его месте амфитеатр, а статую Нерона переделали в стоящего рядом с цирком Гелиоса. Огромный бронзовый идол пугал современников настолько, что даже отразился в апокалипсисе. Число 666, как объясняют историки, получается из суммы численных значений слов «кайзернера», записанных еврейскими буквами. Страшнее крошки зверя нет. Тем не менее, за эти вычисления пришлось ответить. Амфитеатр был построен сменившими нейронов Флавиями за счет первой крупной экспроприации еврейской собственности. Это, говоря по-современному, было инфраструктурное вложение средств, награбленных в Иудее, конкретно в Иерусалимском храме. Храм этот, по сути, переплавили в Колизей. Не потому ли он до сих пор стоит, спросим мы таинственным шепотом и понимаем ли мы его реальную функцию. Колос Нерона превратили в бога Гелиуса, приделав ему солнечную корону с длинными шипами-лучами, но осадок, как говорится, остался. Представь иудея-книжника, тайного христианина, приехавшего в Рим из Кисарии. Он боязливо подходит к богу в сверкающей короне, смотрит на него снизу вверх, и губы его неслышно шепчут число зверя. Вот он, металлические звери Рима, подобные быку, в чьей утробе сжигают приносимых в жертву. Страшный, прекрасный, кровопролитный. При Антонинах колос некоторое время изображал Цезаря Комода в виде геркулеса, для чего статую сделали другую голову с бородой. Только подумай, божественный, каково было бронзовому идолу менять головы как шляпы. Так можно всю идентичность потерять. Но этого, к счастью, не произошло. Солнечную корону вскоре вернули, и остаток своего срока истукан домотал в качестве сол инвиктуса. Этот огромный бронзовый мужчина был по-своему красив и даже элегантен. Он опирался на что-то вроде зонтика. Некоторые считают этот предмет кормилом власти, воткнутым в глобус, хотя какой спрашивается, глобус в Риме и зачем глобусу руль. Другие шепотом разъясняют, что это был штырь солнечных часов, уместный рядом с солярным божеством и символизирующий контроль над вектором времени. Указание на связь хода времени с проливаемой на арене кровью напоминает нам, что время, в котором живут люди, это живая и сознательная сущность, любящая хорошо закусить. И не только падалью. Связь солнца, времени и крови видели не одни римляне, но и, например, отстаки. Критические проблемы что у Рима, что у цивилизации до Колумбовой Америки, что у близкого им по духу Советского Союза, возникли как раз тогда, когда жертвоприношения прекратились и солнцу цивилизации отказали в проливаемой крови. Кстати сказать, большая часть того, что принято считать войнами, была на самом деле организованными жертвоприношениями. Войны в истории случаются не так часто, элиты не любят гибнуть. Они предпочитают регламентированные гладиаторские игры с тотализатором или священный воинский баскетбол с отправкой игроков куицли-пуцли. Сами они не играют, должен же кто-то вдохновлять и вести счет. Когда кровь на римской арене перестала литься, античный вектор времени схлопнулся. Победила другая ветка реальности. Статуя упала, и папа Григорий Великий пустил бронзу на пушки. Сбылось пророчество, что Рим простоит столько же, сколько колос. Вечный город превратился в руины. Христиане к этому времени уже много веков поили жертвенной кровью другой вектор времени. Отжимать ее дистанционно, причем сразу во всех смыслах. Они научились еще в римском цирке, и эта наука не просто сохранилась, а сделала с тех пор много чудных открытий. Хотя у христиан технологию, увы, тоже отжали. Никто не знает, как выглядел колосс в мелких деталях. До нас дошли только неотчетливые изображения на монетах. В симуляции Рома-3 учли все оставшиеся свидетельства и возвели максимально близкую к историческому оригиналу копию. Получилось нечто вроде самца статуи Свободы. Без всякого подтекста, конечно. Они ведь правда похожи, колосс, в честь которого храм-амфитеатр назвали Колизеем, и статуя Свободы. Просто один биологический вид. Одного роста. Одинаковые шипы на лбу, только за ними разная легенда. У Свободы это терновый венец, а у Колосса — солнечная корона. Но нарративы нынче дешевы. Не 10 ли их продают за два осария? Свобода сжимает в поднятой руке факел с зафиксированным в моменте пламенем, а Колосс держится за нечто, упертое в землю. Сравни их сам. Можно сказать, статуя свободы — это замаскированный колосс солнца эпохи Girl Power, нашего просвещенного времени, отрицающего токсичную маскулинность и апроприирующего число зверя в добром юмористическом ключе. Изготовлена она, что характерно, в провинции Древней империи. Но официально первая статуя и мировая языческая империя не имеют никакого отношения ко второй. Как интересен наш мир, не правда ли божественный? — Жаль, что мы не понимаем его от слова совсем, и наши орлы летят над ним низенько-низенько. — Все понятно, — сказал я. В закатном небе была большая туча, и Парфирий сравнил ее с колоссом солнца. В это время, наверное, он и послал запрос. — Да, — ответил Ломас. — Но меня тревожит, что Парфирий заговорил про время и кровь совсем какая-то литературная рыба, уж не она ли его случайно надоумила. вы же говорите, что он не может нас подслушать. нас с вами нет а вот вас с рыбой скорее всего совпадение сказал я про время и кровь может быть. но когда вы встречались с рыбой, парфирий сделал запрос на тему, Мизогения в русской литературе позднего Карбона. Тоже совпадение? Он послал такой запрос? Все в папке. Посмотрите сами. Текст очень короткий. Я взял следующий лист. Императорский бот-комментатор AI-412. Цитаты великих. Мизогения... В русской литературе позднего карбона. Контекстная справка по запросу В-457. Мизогиния в литературе. Ситуация, когда хитрая, злобная и мерзкая сука обвиняет писателя в том, что его героини — хитрые, злобные и мерзкие суки, потому что ему... Не попадались другие женщины, умеющие любить, понимать и прощать. Г. А. Шарабан Мухлюев. О как! Это, конечно, не про мою рыбку. Карбоновые художники не кланялись летящим в них ядрам. Это я уже понимал. Но было действительно странно, что сразу в двух запросах Порфирия всплыли темы из моей подводной консультации. «Что скажете?» — спросил Ломос. «Думаете, Порфирий все знает?» «Ну, не все. Он вряд ли в курсе, что с рыбой говорил его друг Маркус. Скорее всего, просто получил доступ к стенограмме вашей беседы». Корпоративные консультации архивируются, и грифа на них нет. «Если так, — сказал я, — теперь он может использовать теории рыбы в качестве скрипта. Мы пытаемся сообразить, по какому сценарию он будет действовать, и сами его пишем. Вряд ли ему сильно нужен наш сценарий, — ответил Ломос. Я думаю, у него своих хватает». Но в общем массиве его базы такой вариант теперь тоже присутствует, это верно. А стенограмму нашего с вами общения он прочитать не может? Нет. Разговоры в моем кабинете никто не записывает. И от них не остается стенограмм. Здесь бояться нечего. Но лучше исходить из того, что о расследовании ему стало известно. «Если он следит за нами?» — спросил я. «Как он это делает?» «Не знаю», — ответил Ломас. «Зависит от того, какие именно алгоритмы состоят в заговоре». «О, заговор! Я уже соскучился. Есть что-то новое?» Ломас поглядел на меня гораздо мрачнее, чем я ожидал. «Есть», — сказал он. «И я не понимаю вашего веселья. Вы читали?» «Про книгу Лукина. А теперь ознакомьтесь вот с этим». Он положил передо мной несколько скрепленных скобкой машинописных страниц. «Опять читать. Я заметил на скобке крохотную полоску ржавчины и рядом с ней тончайшую полоску высохшего лака, подрагивающую на сквозняке. Ну да». На поверхности планеты скобки склеивают в обойму прозрачным лаком. Иногда, если повезет, можно увидеть такой лепесток. Скобка может быть чуть ржавой, тоже верно, хотя без лупы не увидишь. Но ржавчина и лак вместе — это просто чудо природы. Ломос определенно спешил жить и не отказывал себе ни в чем. «Может, подумал я, он правда знает про будущее что-то такое?» Не зря ведь каждый день меня пугает. Впрочем, это его работа — всех пугать. Но неужели он верит в заговор сам? — Где вы гуляете, Маркус? — недовольно спросил Ломас. — У вас отсутствующий вид. Сосредоточьтесь и читайте. Я погрузился в текст. Какую малинку танцевала калинка? Постоянные подписчики нашего канала знают, что доброе государство вступило в климатические войны из атомика климатолога Лукина, прочитанного дядей Отечества генералом Судоплатоновым в личной симуляции. Все слышали про беседку 100 ароматов», про медицинский выверенный срок ожидания очередной девственницы и так далее. Клубничный сок из этого инфоповода отжали досуха. Вот только никому не пришло в голову задаться простым вопросом каким образом злополучная книга оказалась на столе в беседке 100 ароматов». Мы же этим заинтересовались, провели специальное расследование и делимся теперь его шокирующими результатами с подписчиками. Те, кого интересует эстетика сердобольской власти и персональный быт вечных вождей, наверняка слышали про высший дизайн бюро партии сердоболов. Эта загадочная институция всегда была предметом мечтаний девочек-дизайнерш, живущих на территории добросуда. Дело в том, что до самых недавних пор из этого дизайнерского бюро можно было попасть прямо в банку, проявив себя в качестве выдающегося национального дизайнера, расчеты с Transhumanism Incorporated производились из сердобольского культурного бюджета. Понятно, что золотую Ниву окучивали родственники высших сердоболов, и попадали в дизайн-бюро не молодые таланты, а пожилые тетки и свояченицы, кого надо. Не надо объяснять, что к дизайну они имели примерно такое же отношение, как их высокопоставленные родственники к представительной демократии. Работали за молодых талантов не слишком умело направляемые нейросети, отчего окружающие партийных бонс объекта искусства, да и общая эстетика их быта были весьма своеобразны. Вспомните хотя бы херувимов с кадилами, ведущих ежедневную детственницу в беседку дяди Отечества», но какому религиозному сердцу не почудится здесь невысказанный упрек? Только представьте, огненные мечи, сверкающие взоры. Надо быть весьма отважным существом, чтобы после такой манифестации поставить приведенную дуньку раком и попытаться получить удовольствие. А хотели, наверное, как лучше. Конечно, баночное руководство в Бога не верит но тем важнее для него знаки одобрения со стороны сверхъестественных сил. Подобные ляпы влияют на психологическое состояние руководства весьма мрачным образом, даже если не осознаются. Некоторые публицисты вспоминают в этой связи про божественное правосудие, но привлечение божества не требуется, наши элиты уже много веков практикуют полное кармическое самообслуживание. Пусть ты попал в банку, но твое вечное счастье в конечном счете конструирует те же тупые и злобные мозги, что создают весь остальной национальный кавардак, чтобы не сказать «кадаврак», увы, слово это окажется дважды верным. Как именно нейросеть подбирает интерьеры, установить сложно. Это определяется обучением и тренировкой. Но о каждом сделанном выборе остается архивная запись. Если бы душа ветерок была добавлена на генеральский столик обычным дизайн-ботом, мы могли бы ознакомиться с креативным заданием, по которому в «Беседке 100 ароматов» появилась эта книга. Нетрудно догадаться, что интересующая нас запись была стерта. Но вокруг этой истории осталось достаточно цифровых следов, чтобы установить заказчика со стопроцентной точностью, не будем утомлять читателя деталями расследования, Поверьте, что у корпоративного канала «Трансгуманизм Incorporated такие возможности есть. Следы указывают на сердобольскую сеть, прославившуюся отнюдь не в области баночного вип-дизайна. Сердобольские спецслужбы известны своей нерасторопностью, если честно, тупостью. Но в важных операциях им часто сопутствует успех. Причина в том, что в планировании им помогает особая нейросеть, известная как «Калинка», Настоящее это название или конспиративная кличка мы точно не знаем. Те, кто общался с Калинкой, рассказывают, что у нее смешная аватарка, эдакая прижившаяся на Руси богиня Кали, сменившая Сари на Зипун. Не забыт даже старушечий платок на голове. Он повязан таким образом, что концы торчат вверх, как крошки. Кому-то смешно, а кому-то, пожалуй, станет и страшно. Эта нейросеть — может с высокой точностью просчитать действия оппонента и способна поэтому составлять так называемые многоходовочки с карбоновых времен, пользующиеся огромной популярностью у российской элиты. Что такое многоходовка, человеку современной культуры объяснить сложно, поэтому приведем здесь отрывок из одноименного эссе Г. Ашарабан Мухлюева. Как конкретно происходила борьба за место под солнцем в рядах поздней советской элиты? Заказные убийства тогда не были распространены. Но вот история, достойная пера Шекспира. В Советском Союзе существовала так называемая «высшая партийная школа экономики», нечто вроде спецкурсов для топовой бюрократии. В ней ничему особо не учили, но будущие бонзы терлись там друг от друга и советскую реальность, приобретая опыт и нюх. Дальше только факты. Два высокопоставленных хозяйственника из ВПШ приезжают в сельский дом отдыха. Формально это курсы повышения партийной квалификации, но суть подобных мероприятий сводилась к тихому пьянству. Внешне они друзья на самом деле конкуренты, потому что хлебное место секретаря порткома сможет занять только один. Оба материалисты духа — строевые идеологические работники, кряжестые земные люди. Вместе ходят гулять в лес, выпивают, жгут костры, ловят рыбу. Вскоре выясняется, что у одного из них есть странная и забавная особенность. Он любит, как он выражается сам, сделать на природе. Для живущего в бетонной норе горожанина, мечтающего о партийной даче, вполне понятная фиксация. Возможность гадить в кустах на своем собственном участке еще впереди, но будущий секретарь порткома пользуется сельским отдыхом в полном объеме. Усаживаясь в кустах, он всякий раз подолгу благурит, а когда процедура закончена, внимательно оглядывает ее результат и удовлетворенно крякает, получив лишнее подтверждение, что данное нам в ощущениях Вселенная надежна и материальна, и тоже относится к ее высшему проявлению, советскому миру. Именно этот слушатель и является фаворитом партийной гонки, что в свете подобной привычки кажется вполне естественным. Срок сельского отдыха подходит к концу. Два товарища идут погулять на природе в последний раз. И вот первый по своему обыкновению усаживается в кустах, с прибаутками и частушками, справляет большую нужду, а затем оглядывается, чтобы получить лишнее подтверждение всему, во что верит. Но на земле ничего нет. Ничего. Мужчина долгое время смотрит на сухие листья, зеленые лезвия травы, крохотного красного паучка, ползущего куда-то по русскому обычаю. Пустота. Однако просветление не происходит, наоборот, он сходит с ума. Несколькими часами позже он выбрасывается из окна шестого этажа. Партийным секретарем становится второй. Понять, что произошло в лесу, помогла бы саперная лопатка, тайно взятая им на прогулку. Однако второй партиец по какой-то причине припрятал ее в кустах. Читательница уже догадалась, что именно эта лопатка стала орудием преступления и послужила для фатальной атаки. Думаю, никого не удивит, что второй партиец сделался впоследствии чемпионом приватизации и долларовым миллиардером, а затем и высокоранговым зарубежным активистом, зовущим Русь к топору. Поистине, какой-то гриппозный кошмар Гамлета, заблудившегося под Тюменью. А Клавдий подобрал за ним лопатой и в ухо влил стойку белины. Прервем цитату для культурного комментария. Подобный филигранный расчет причинно-следственных связей, опирающийся на понимание психологических пружин и национально-культурных гештальтов, назывался в позднем карбоне многоходовкой. Так проходила борьба за созданную советским народом собственность. Кроме лопат, в ней часто использовались шашлычные шампуры, арматурные прутья и другие бытовые предметы. Впоследствии мастера многоходовок применяли свое искусство друг против друга в борьбе кремлевских башен. Но с внешним миром это получалось значительно хуже, что объясняет в своем эссе тот же Шарабан Мухлюев. Почему зарубежные партнеры с такой легкостью обманывали наших вождей, причем годами и десятилетиями? Причина была, конечно, в механизме селекции отечественного руководства, где акцент делался на качествах, бесполезных в окружающем мире. Если развить метафору, при встречах наших вождей с ставленниками Люцифера и Иблиса никто из последних не садился гадить в кустах. Шашлык тоже не жарили, и наши руководители ничего не могли отжать у жизни и судьбы, применяя знакомые технологии. А что у партнеров вместо шампуры и лопаты никто толком не знал. У России когда-то были две беды — дураки и дороги. Прогресс обновил повестку, теперь это мудозвоны и автострады. Батлетсколл ⁇ Айспайт-айспайт ⁇ И на новом витке исторической спирали главная из наших бед ⁇ это та засекреченная автострада, по которой мудозвонов завозят по ночам во власть. Горькая инвектива классика, однако, не распространяется на Калинку. Эта сеть не только просчитывала многоходовки лучше самого опытного сердобольского бюрократа, но вдобавок к этому умело действовала и вне доброго государства. По слухам, именно Калинка спланировала знаменитое убийство барона Ротшильда, сумев определить, что финансист захочет лично вступить в спортивный поединок с сердобольской киллеркой, хотя были, конечно, предусмотрены и другие варианты действий. Но в случае с книгой климатолога Лукина Калинка превзошла сама себя. Она предугадала не только то, что судоплатонов озаботится ветрогенезисом, но и то, что в результате его банку уронят с полки лондонского хранилища. Действительно, высший пилотаж. Понимаете теперь, что произошло? Калинка занялась дизайном окружающего дядю Отечества пространства не просто так. Эта работа была поручена ей начальством. А командовал Калинкой никто иной, как генерал Шкуро, партийная кличка «Счастливчик». Именно Шкуро, как мы знаем, сменил генерала Судоплатонова на Сердобольском престоле после лондонского инцидента. А до этого, как и положено преемнику, Шкуро играл с вождем в лапту в центре райского сада и мог видеть беседку 100 ароматов собственными глазами. Конечно, закрадывается подозрение, что Калинка просчитала только начало разворачивающейся на наших глазах драмы, а прочие действия властей были согласованы в глубинах того самого лондонского бункера, где хранятся сердобольские банки и, по странному совпадению, цереброконтейнеры главных воротил планеты. Одна, так сказать, грибница. Дальше мы не продолжаем. Думай сам, друг. Крепко думай бессонной ночью. Но смотри, чтобы в твоем окне не горела слишком долго одинокая лампа, и жандармы не взяли тебя на заметку. Думать можно и в темноте. Когда и как зажечь лампу, мы сообщим отдельно. Духокор, Земеля 3. Специально для канала Ватинформ. Снизу, как и в прошлый раз... Были комментарии читателей. Первый. Примопенис. Ой, слова-то какие. Когда зажечь лампу, значит, сообщит. А кто этот? Земеля-3. Зовут его Марат Карапетов. Работал раньше в конюшне штаба жандармерии и торговал налево элитными же ребятами ничеповками. А потом, как за жопу взяли... «Отъехал куда надо и принялся лампа зажигать. Земеля такой, земеля. Надоели эти свалившие за кордон барыги с тремя паспортами и пятью видами на жительство, считающие себя моральными авторитетами из-за того, что вовремя вылезли из-под одной конторы и легли под другую. Причем, как все понимают, на счет вылезли — это ведь далеко не факт. Раньше же ребят воровали». А теперь учат туземных русачков, однопаспортников лампы зажигать. Ага, зажжешь — и на полтинник в Сибирь. А Карапетову премию за лишнюю пару ушей. А может, сразу две премии. Противно, наблюдатель. Второй. Секунда пенис. А мы, думаешь, не знаем, какой ты наблюдатель? Сердобольский петух из жандармерии. «Видно по НП. Русский человек сегодня должен спешить на улицу с колуном и факелом, чтобы искупить свою всемирно-историческую вину. И все равно не факт, что простим. А этот на активистов клевещет и чужие паспорта считает. Сру и тебе на рожу! Ты хаский рейнджер!» «Третий. Какая нахер вина? Ты разбери вопросик-то!» Это же вы нам, сердобольских сук, на шею посадили, чтобы воровать было сподручнее. Государи и всех его клонов стрельнули с ногана, потому что они о людях заботились, а остальных танкодронами раздавили. Известно же, из какого посольства ими управляли. Думали, мартышкам Бантустана хватит, а получили мятежный дурдом с лазером. Проследи сам, что, как, почему и откуда выросло. Если ваш собственный причинно-следственный голем кусает вас за жопу, значит, созрела карма. Кушать подано. Ваше говно приняло форму бумеранга и летит назад. Кстати, рейнджер, судя по НП, ты не в Техасе, а в Батьяме. Куприянов. Четвертый. А ты привился, белая мразь? Если техасский рейнджер и Куприянов глупые, разъясняю, откуда это выросло. Из фундаментального глубинного, неотрефлексированного еще как следует расизма, на котором основана вся западная цивилизация. Только теперь этот расизм перенесли с же слова и «н» слова на «раж» слова. РУС-слово и Р-слово. НП-скрыт, зря не парьтесь. Наташ с Нью-Йорку. их Пятый. Контент-фи. С тех пор, как корпорация Transhumanism Incorporated приобрела замечательный Ватенформ и превратила его в эту непонятную помойку с английским названием, канал стало невозможно читать. Где увлекательная конспирология? правда жизни мне и на службе хватает. Миранда. Геленджик. Ломос отобрал у меня распечатку. Комменты не читайте, затрясет. Алгоритм их специально так пишет. Два-три прочел, и уже давление подскочило. Это тоже Парфирий? Спросил я. Полоты не догадались? Типа того. «Значит, он и на Ватинформ работает? Изумительно!» «Знаете этот канал?» «Да», — сказал я. «Не знал только, что он тоже принадлежит нашей корпорации». «Конспирология — слишком влиятельное направление мысли, чтобы доверять его конспирологам», — улыбнулся Ломос. «Ну что скажете?» «Все это правда?» «Не уверен», mm — -hmm. ответил Ломос. — Сведений, что Шкуро контактировал с чужими спецслужбами по поводу смещения дяди Отечества, у меня нет. — Я не про спецслужбы. — Это Калинка подложила книгу Судоплатонову в беседку? — Думайте, Маркус. Думайте. Вся информация у вас есть. Шкуро мог дать нейросети общий приказ, а та подобрала нужную книгу. Вполне в рамках сердобольских многоходовочек. Но если это правда, откуда Порфирий узнал?» «Порфирий оперирует теми фактами и слухами, которые есть в сети», — сказал Ломас. «Он может гнать любую пургу. На ватт-информе это приветствуется. Но ложь обычно состоит из искаженных фрагментов правды». «Вы хотите сказать, он говорит только часть правды?» «Именно так». Я хочу, чтобы вы еще раз попробовали увидеть все сами. «Нет», — ответил я. «Я бы уже догадался, если бы мог». «Хорошо», — сказал Ломас. «Прочтите еще раз, как выглядит аватар Калинки». Я зашелестел бумагой. «Где это?» «Ага. Эдакая прижившаяся на Руси богиня Кали» поменявшие сари на зипун. Платок на голове, концы торчат вверх, как крошки. — И что? — Вы не видели недавно ничего похожего? — Нет, — ответил я, — совершенно точно. Ломас положил передо мной на стол еще одну бумагу. Это была прорисовка барельефа, показанного мне порфирием в подземной кумирне. Одна из фигур была обведена знакомым красным фломастером. Какая-то рогатая демоница, на которую я до этого не обращал особого внимания, но сейчас мне показалось, что рога, торчащие из чего-то вроде узла, действительно напоминают концы платка. Одежда ее тоже выглядела странно. — Вы представляете себе, Зипун? — спросил Ломас. Я отрицательно покачал головой. — В общем, он примерно такой, с поправкой на античное видение. — Вы думаете, на барельефе «Аватар» калинки? — Я не думаю, — ответил Ломас. — Я в этом уверен. Вы понимаете, что отсюда следует? — Что? — Во-первых, калинка в числе заговорщиков — это действительно страшно. Целеполагательную способность Порфирия нужно теперь умножать на комбинаторные возможности этой сети. Грубо говоря, Порфирий ставит задачу, а Калинка ее выполняет. Во-вторых, очень может быть, что заговор существует много лет. Дольше Курган-сарая. если это так, то климатические войны начались не из-за того, что Шкуро захотел залезть на место судоплатонова. А почему? Так захотели Парфирий с Калинкой. Это они подложили книгу Лукина в беседку дяди Отечества. Но Калинкой командовал Шкуро. Мало ли, кто чем командует. Или думает, что командует. Шкуро не стал бы обострять международную обстановку до такой степени. Это слишком даже для Сердобола на спецвеществах. Он становился преемником Суда Платонова в любом случае. Куда ему было торопиться? Вы хотите сказать, что климатические войны начал Парфирий? Не начал, а инициировал. Бросил тот первый камешек, за которым покатилась увлекающаяся лавина. А куда и как его бросить, объяснила Калинка. В добросуде все знают, кто скинул Суда Платонова сказал я. «Это был Шкуро. Просто про Калинку раньше не упоминали, и про эту книгу тоже. Даже если команду нейросети отдал Шкуро, суть не меняется. Пусть Калинка подключилась к заговору Парфирия позже, но теперь-то она в нем. Для нас с вами нет разницы». «Знаете, адмирал, — сказал я, — Основывать такую радикальную гипотезу на сходстве рогатой фигуры с барельефа и русской бабки в платке, тем более не настоящей бабки, аватарки, хороший материал для Ватинформа. Ломос усмехнулся. Вы не представляете, Маркус, как я мечтал бы ошибиться, оказаться старым параноиком, шизофреником, просто кретином. Я не исключаю. — сказал я осторожно, — что вы в чем-то правы. Но это требует серьезной проверки. — Пока мы будем проверять, — ответил Ломас, — они будут действовать. Я обязан знать, чего хочет Парфирий. Он ничего не... — Я понимаю, — кивнул Ломас. — Но ведь существует какая-то цель, которая ведет его чертова многоходовка и она должна быть сформулирована в словах. Скорее всего, — сказал я, — мы поймем это в элевсине.